Я оказался в Одессе, где собирались добровольцы, едущие на край света, дабы на стороне буров сражаться с английскими колонизаторами. Я не был одинок в своем стремлении. Среди добровольцев встречались студенты и крестьяне, интеллигенты и просто разочарованные люди, искавшие благородной смерти в бою. Немало было и врачей, общества Красного Креста. Нет смысла излагать дальний путь, скажу только, что в порту Джибути я впервые увидел африканцев. Пароход «Наталь» доставил нас в гавань далагоа откуда мы поездом въехали в страну буров. Я всегда был равнодушен к пейзажу, и, наверное, по этой причине природа Африки не произвела на меня сильного впечатления. Буры жили на хуторах, фермах, окруженных деревьями, мимозой и стройными эвкалиптами. В каждом доме было обязательно пианино для безграмотных женщин. На почетном месте лежала Библия для полуграмотных мужчин. Интеллектом и культурой буры никогда не выделялись, и лишь много позже я понял то, что не мог понять раньше. Буры – такие же колонизаторы, как англичане – но желавшие сохранить свое первенство в Африке, дабы и далее угнетать чернокожих. При мне рабы-кафры заваривали кофе для господ-фермеров и подавали трубки для буров, выслеживающих англичан в зарослях у железнодорожной насыпи. Все буры были прекрасные стрелки. Я сам видел, как с расстояния в 600 метров один пожилой бур влепил пулю точно между глаз английскому офицеру. Прирожденные охотники на антилопы жирафов, буры и эту войну с колонизаторами, по-видимому, рассматривали как большую охоту на зверей, посмевших вторгнуться в их старинный кораль. Городское же население Трансвааля состояло из подонков и аферистов, наехавших искать золото и алмазы откуда угодно, готовых сражаться сегодня за буров, а завтра за англичан. И потому отношение самих буров к русским добровольцам сначала было несколько настороженным. Надо было пожить с ними, попить с ними кофе и выкурить несметное количество табака, чтобы они стали тебе доверять. Теперь-то все знают, что англо-бурская война — результат давнего англо-германского соперничества из-за колоний в Африке. Но тогда мне, как и большинству русских, казалось, что буры... воодушевленные любовью к самоизоляции, подобно черногорцам, сражаются только за свою свободу. Немало запомнилось в этой войне, но я нарочно сокращаю свое описание, дабы не увлечься множеством любопытных деталей чужестранного быта. Выберу из копилки памяти главное. Я был ранен пулей в плечо, после чего валялся в госпитале притории, Затем меня свалила жестокая малярия, приступы которой ощущаю и поныне. Наконец, однажды на поезд буров наскочил английский бронепоезд, я с оружием в руках попал в плен к англичанам. Сначала они никак не желали признавать во мне некомбатанта, угрожая расстрелом на месте. А потом загнали меня за колючую проволоку своего концлагеря, где джентльмены... Морили голодом и жаждой тысячи женщин и детей буров. Я вывез на родину из этой войны не только зверский аппетит и знакомство с малярией, но еще три весьма полезные вещи. Умение маскироваться, пристрастие к защитному цвету, хаки и ловкость в стрельбе.